Как казак на том свете гостил. Было это во времена далёкие, в войну германскую, пулемётную, окопную, до да дирижабельную. Не раз и не два ходили казаки наши в атаке конные на заставы немецкие. Много славы добыли, много крови пролили не себе в честь России во имя. Немало народу в те поры К станицам родным не вернулося, облаком белым над хатой очи проплыло, ветром полынным у околицы ковыль всколыхнуло. Однако ж не о том сказка будет. Как раз по приказу командному, повелению государеву, по слову атаманскому пошла лава казачье немцу Мурло убить, пятки и топтать, уши драть безжалостно. Кони донские высокие, на них казаки С соколами по полю летят с гиканьем врага и ищут пиками. Ну а германец, ясное дело, супротив нашего, завсегда пожиже будет. Да техника у них на предмет серьезнее. Застучали пулеметики черненные, зажужжали осы свинцовые, вспыхнула трава под копытами пылью красную. Вот и рухнул в тех рядах казак молодой бравый с конем да через голову, упорным лбом об землю бруст верную, так что и дух вон. Глава конной дальше покатилося, супостатум мстительность оказывать, а за героями павшими уж о посля возвращаются. Ну, казак-то лоб почесал, чихнул, глазоньки открыл и вдруг мачишная, небушк синяя, газоны зелёные и солнышко ласкательное, да не вдалике ворота золочёные, Так сиянием и переливаются. Перед воротами сидит на лавочке сам святой Пётр Ключник, книгу обширную через очки почитывает. Вот говорит и померты герои смертью славные за Бога, царя и отечество. Поэтому место тебе в раю определено. Заходи, гляди, знакомство заводи, Хожь спи, хожь с арфою, гуляй, хожь отдыхай всячески, вечной жизни радуйся. Что-то не вдохновительно. Казах в затылке чешет. Скука одна. Хоть и в раю, да без службы штаны просиживать. Ну будет тебе служба. Да вон, и за порядком вокруг присматривать. Оно, конечно, и рай да мало ли в душе то порой по одной покущим шастуют песнопения, пропускают ангелы занятия, не находят бездела, облаки топчут, вот и займись. Благодарствую, козырнул казачина, не бос ни подведу. Распахнул святой Пётр ворота, пустил новоприставленного да и на боковую. Долго ли, коротко ли А покуда он спал, уж до Всевышнего престолу известия чудные доходить стали. Дескать, гудит рай. Посмотрел он одним глазком, а там гремят песни казачьи, души православные только строем ходят, на сок тянут, шаг печатают. Ангелы лазу за шашками рубят, джигитовку осваивают. А кто без старания, у того ж и фонарь под глазом, радугой небесной переливается. Того гляди войной пойдут, на кого ни попадя. Осерчал Господь святого Петра, за объяснениями потребовал, тот только плечами жмёт, на казака кивает, с себя ответственность снимает. Ах, какой всмутьян! Гнать его в зашэй, до самого пекла на перевоспитание. Единый миг и стоит казак на земле черной, вокруг пламя адово, а перед воротами ржавыми наипервейший дьявол собственной персоною поганой изгаляется. «Э, брат!» — говорит, — «вот и влип ты в смолу горячую по самой булке с лампасами! Вот и отольются тебе над чертячим племенем все насмешки до оскорбительства!» «Вишь, сам Господь тебя сюда на исправление затолкнул!» «Коль на то, воля Божья, да к нам муки терпеть, не в новиночку, уж отстрадаем свое, то к об черти твоей не подвели!» Разобиделся дьявол на таковые слова, да и свистнул свою ораву нечистую. «Нать и мол, тешьтесь! В вечеру заглянул. Что за дела?» Сидит коза грозная да красная в котле со смолой серой кипящей. Да на чертей же материнны покрикивает: "Почему огонь не высок? А ну в три смены жечь обещали муки адовые, а сами и ноги толком пропарить не дают. Изъяб весь, шевелись, рогатый, не доводи до греха, и за такую ленность перекрещу, не помилую!" Черти бедные, уж и скопыт «Сбились, язык на плечо вешают, из последних сил бревенушки катют, на волокордине сидят, заразу энту усатую услаждаючи. Ох, ну тут дьявол, Господу Богу записочку шлет, дескать, сделай милость, забери ты душу казачью, нет с ним, моченьки управиться. Того гляди, все черти коллективно увольняться начнут, всему пеклу раздрай и поругание». Развел руками Господь, волей небесную казака перед очами своими светлыми ставит. Ни в раю, ни в аду ты к двору не пришелся. Куда ж мне определить тебя, детинушку? А казак глазки опускает скромненько и просит робким полушепотом, «Так на землю, матушку, нельзя ли?» Ведь и не догулял вроде, и война германская, того гляди, без моего участия к концу придет. А как сподоблюсь куда, так уж по вашей божьей воле в единый миг предстану, не откажусь». «Еще б ты отказался!» Господь усмехнулся. «Ладно-ть, иди уж, да смотри у меня!» Ахнуть не успел казак, как стоит он на поле брани и держит его под руки товарищи верные, А в небесах синих то как крест православный из облаков розовых тает. Вот с тех пор и пошло на Руси божье откровение. Настоящему казаку ни в раю, ни в пекле места нет, а только на родимой земле на лихом коне с верной шашкой. Люба жить братцы и умирать не страшно, потому как казачьему роду нема переводу.